Лялин переулок Названный по фамилии домовладельца второй половины XVIII века родмистра Лялина идет от улицы Покровки до Подсосинского переулка, продолжая трассу улицы Чеплыгина. Вместе примыкания к Лялину переулку Большого и Малого казенных переулков образовалась небольшая площадка — Лялина площадь. Во второй половине XVIII века весь квартал между покровкой и казенными переулками занимала усадьба доктора Скиадана, впоследствии разбитая на два участка. Дом номер три, дом Гурьевых 1820-е годы, включая части первоначального здания. Усадьба майора Шереметьево находилась на месте владения номер 19 и 21. Участок номер 10 в 1830-е годы принадлежал купцу Попову, построившему существующий и в наши дни особняк. В конце XIX – начале XX веков в переулке развернулось строительство доходных домов, определившее его современный облик. Дом номер 5-1, 1895 год, архитектор Щеглов. Номер 7, 1902 год, архитектор Заруцкий. Номер 8, 1912 год, архитектор Воскресенский. Номер 8 А, 1911 год, архитектор Петрович. Номер 9, 1903 год, архитектор НитЫКСа. Номер 20, 1911 год, Архитектор Кондратенко. Номер 22, 1914 год, архитектор Стиженский. В домах номер 11 и 13, 1904 год, 1910 год, располагалось издательство Панафидиной. воронцово Воронцово-поле. Улица Воронцово-поле в 1934-1993 годах, улица Обуха по имени Обуха, революционера-большевика, руководителя системы здравоохранения Москвы в 1920-х годах. Одного из лечащих врачей Ленина находится на востоке центральной части Москвы. Она соединяет Бульварное кольцо, Покровский бульвар и Яусский бульвар, с Садовым, улица Земляной вал. Улица Воронцова-Поле возникла в конце 17-18 веков. Ее название происходит от одноименной местности, включавшей село Воронцова. С конца XV века это село находилось в собственности великих князей и поле, принадлежала боярам Воронцовым Вильяминовым. В XVII веке на улице Воронцова поля была сооружена церковь Илии Пророка, перестроена в XIX веке. С конца XVIII века улица застраивалась особняками знати и купечества. В доме номер 11 у писательницы Ильиной часто бывала во время приездов в Москву поэтесса Ахматова. На углу Воронцова поля и Покровского бульвара здание Военной инженерной академии имени Куйбышева, 1932 год, архитектор Круглов. В 1911-1912 годах на улице были выстроены два дома на участке номер 6-8. В одном из них архитектор Барютин размещался Институт океанографии, в котором в конце 1940-х годов работали известные полярники Шершов и Папанин. Другой, архитектор Аполлонов, принадлежал коммерсантам Марк. Дом номер 10 сооружен в 1920-е годы, архитектор Чернышов. В нем находится физико-химический институт имени Карпова. В институте работали Бах, Каргин, Колотыркин, Петрянов-Соколов, Медведев, о чем сообщают мемориальные доски. Позднее на улице Воронцова поле появились дом номер 15, 1940 год, архитектор Кусаков, и дом номер 20, 1953 год, архитектор сигал Виноградов. В 1930 -х, 1940 -х годах по улице ходил трамвай, связывавший центр города с Курским вокзалом. К улице Воронцова поля слева подходит подсосенский переулок, справа от него отходит Большой Никола-Воробинский переулок и переулок Обуха.